Раз Нарышкин слишком далеко простер свои шутки над заслуженным генералом Пасоком. В присутствии императрицы Пасок смолчал, но потом потребовал от Нарышкина удовлетворения. «Согласен», — отвечал последний, — «с тем, только чтобы один из нас остался на месте поединка». Пасок одобрил предложение и, захватив с собой пару заряженных пистолетов, отправился с Нарышкиным за город. Отъехав верт здесь, на Нарышкин вел экипажу остановиться около одной рощи, лакей отпер дверцы стороны пассыка, который тотчас же выпрыгнул, тотчас лакей быстро захлопнул дверцы, вскочил на козлы и закричал «Пошел!». А Нарышкин, высунувшись из окна и заливаясь смехом, сказал пассыку «Я сдержал свое слово, оставил вас на месте!». Кучер ударил по лошадям, и экипаж исчез, обдав пассыка целым столбом пыли. Взбешенный пасык должен был возвратиться в город пешком и поклялся жестоко отомстить Нарышкину за эту дерзкую шутку. К счастью для Нарышкина императрица вовремя узнала об этом приключении и поспешила примирить противников. царствование не Петра III Нарышкин следующим оригинальным образом получил Андреевский орден. Находясь однажды утром в уборной государя, когда тот одевался к выходу, И, воспользовавшись веселым настроением духа Петра, Нарышкин и спросил позволение примерить лежавшую на столе Андреевскую ленту. Надев ее, он пошел в другую комнату, говоря, «Там большое зеркало, и мне будет удобнее видеть, идет ли мне голубой цвет». Из другой комнаты Нарышкин перешел в третью, четвертую, и, наконец, возвратился, смущенный. «Государь!» — воскликнул он в величайшем волнении. «Не погубите! Не выдайте меня на посмеяние!» «Что с тобой случилось?» — спросил Петр в изумлении. «Ах, государь!» — продолжал Нарышкин. «Погиб, да и только есть не спасете». «Да говори же скорее, почему ты так встревожен? Вообразите, государь, мой стыд, мое изумление». Выхожу с поспешностью в третью комнату от уборной, в ту самую, где большие зеркала. Вдруг откуда взялись придворные, окружают меня и военные, и статские, бог знает кто. Один жмет мне руку, другой душит в своих объятиях, третий заикается от досады, обращаясь с поздравлениями. Четвертый кланяясь в пояс, стряхивает на меня всю пудру своего парика с большим трудом». Вырвался я из шумной толпы, где множество голосов, как будто нарочно слились в один, приветствуя меня с монаршей милостью. Что мне теперь делать? Как показаться? Пропал, да и только. Петр рассмеялся и успокоил встревоженного Нарышкина, сказав, что жалует его Андреевским кавалером. По вступлению на престол императора Павла состоялось высочайшее повеление — что президенты всех присутственных мест непременно заседали там, где числится на службе. Нарышкин, уж несколько лет носивший звание обершталмейстера, должен был явиться в придворную конюшенную контору, которую до того времени не посетил ни разу. «Где мое место?» — спросил он чиновников. «Здесь, ваше превосходительство», — отвечали они с низкими поклонами, указывая на огромные готические кресла. — Но к этим креслам нельзя даже подойти, они покрыты пылью, — заметил Нарышкин. — Уже несколько лет, — продолжали чиновники, — как никто в них не сидел, кроме кота, который всегда тут покоится. — Так мне нечего здесь делать, — сказал Нарышкин. — Мое место занято. С этими словами он вышел и более уже не показывался в кантоне. Александр Львович Нарышкин. Оберкоммергер Александр Львович Нарышкин отличался замечательной находчивостью ума и острыми каламбурами при строгом соблюдении всей важности знатного барина, никогда не нисходившего до штавства. В свое время он был живым, неистощимым сборником всего острого, умного и колкого, из которого черпали остроумцы всех слоев петербургского общества. Беспощадного его языка боялись, а между тем не было ни одного человека, который бы его ненавидел. Имея огромное состояние, Нарышкин имел еще более долгов и постоянно нуждался в деньгах, потому что при своем чисто русском хлебосольстве и роскошной жизни был добр, щедр и помогал каждому, кто только прибегал к его помощи и покровительству. Немногие из острот Нарышкина дошли до нас, и, кроме того, к сожалению, большая часть их произносилась на французском языке и не непереводимо на русский. Когда принц Прусский гостил в Петербурге, шел беспрерывный дождь. Император Александр изъявил по этому поводу свое сожаление.